«Ради денег, готовый, на все!» В голове у Бестужева блеснуло ослепительное озарение. Непонятные доселе факты наконец-то сложились в целое. «Так вот то ну что!» — прям-таки охнул он. «Похищение, конечно, имело место, но потом вы с ним договорились, не так ли, Грвашоль? Вы нашли общий язык, верно?» «Именно что договорились. Потому-то все поголовно отмечали, что Штепаник ничуть не похож на жалкого угнетенного пленника, что он держался как свой». «Он взял у вас бриллианты, верно? Бриллианты на сто тысяч франков золотом?» «Точно», — сказал Горбашолю Грюма, — «сначала у меня, в общем, в мыслях не было. Я просто хотел прихватить в Вену не бумажки, а камушки. Поначалу казалось, что его можно купить под видом благонадежных коммерсантов, а потом уж объяснить истинное положение дел. Но его стало мотать по самым неожиданным местам, а там нагрянули конкуренты, возможности все не подворачивалось. Мы его похитили, да». Но этот мерзавец чрезвычайно быстро освоился, и едва речь зашла о бриллиантах, предложил свои правила игры. Он был кругом прав, скотина этакая. Было бы крайне опасно принуждать его к сотрудничеству пытками и угрозами. Через шур велики шансы, что в решающий момент он выкинул бы коленца. Я не считаю себя самым умным человеком на свете и прекрасно понимал, что сам с аппаратом не справлюсь. А он, принуждаемой силой, мог бы дать неправильное объяснение. Точно, мы договорились». Можно сказать, мы его наняли, чтобы проделать определенную работу, как нанимают поденщика. Гравошоль не без горечи рассмеялся, трескучий, невесело. Выгодная работенка, а? За несколько дней безопасной работы с аппаратом получить камушки на сто кусил золотом. Я даже не мог его потом пристукнуть, не расплатившись. Он мог бы принести немалую пользу и в дальнейшем со своим аппаратом, что прекрасно понимал, о чем мне и сказал с ухмылочкой. «Вы же не настолько глупы, месье Гравошоль» чтобы резать курицу, несущую золотые яйца», — передразнил Гровошоль, злогремасничая. «Короче, он был нанят. А дальше?» «Дальше, извините, не знаю. С горьким юмором, — сказал Гровошоль, — лежал связанный, как колбаса, если пользоваться вашим остроумным сравнением. А они толковали в другой комнате. Поскольку он ушел с ними без шума и борьбы, я скудаумно и делаю вывод, что они договорились, чтобы всем гореть в аду». — Ну, конечно, этот прохвост моментально усмотрел всю выгоду новой сделки. С американцами ему совершенно нечего опасаться. Он законнейшим образом отправится с ними за океан и будет вести честную жизнь респектабельного буржуа. — Камешки он вам, разумеется, не вернул? — спросил Бестужев. — Да вот представьте, как ты запамятовал, — покривился Гровошоль. — Так и ушел с ними в кармане, прощалыга. Господи, боже мой, а я-то в простодушии своем полагал, что ученые и прочие интеллектуалы — сплошные бессребреники, занятые в первую очередь высокими идеями. это скотина себя вела, словно прожженный биржевой делец. — Не один ты роковым образом ошибся в оценке ученых мужей, — подумал Бестужев. — Да, теперь уже окончательно ясно, что с некоторого момента в штепанике произошел некий надлом, и он стал совершенно другим. Такое случается и нередко. Видимо, непризнание и бесприютные странствия его изрядно ожесточили, и он целиком и полностью отдался жажде денег, совершенно не задумываясь о моральной стороне дела. Хладнокровно прикарманил полученный от нас первоначальный платеж, согласился сотрудничать с Гровошолем за горсть камушков, сотрудничать в подготовке покушения на его величество короля Италии Видимо, он полностью уже не разборчив в средствах. Его интересует лишь звонкая монета. — Ну что ж, — сказал Бестужев, — остались кое-какие мелкие детали, которые тоже лучше обговорить прямо сейчас, не откладывая на будущее. Аркадий Михайлович Гартунг, как обычно, выглядел олицетворением вальяжности, невозмутимости и самого искреннего доброжелательства, но временами поглядывал с такой ласковой укоризной — что Бестужев поневоле чувствовал себя нашкодившим кадетом. «В первую очередь, конечно, вас следует поздравить», — сказал Гартунг. «Схватить неуловимого гравошоля, за которым столько лет гонялась вся французская полиция, они все в шоке». Бестужев пожал плечами. «По совести говоря, схватили его не мы. Он сам, можно так выразиться, достался. Но ведь именно вы с инспектором его убежище обнаружили». Он мог и освободиться, не весь вы. Все же, Алексей Войнович, предприятие было рискованнейшее. У вас и в самом деле не нашлось времени уведомить меня или начальство инспектора Дешамфора? — Времени не было, — твердо сказал Бестужев.